«Отойди, — сказала Ревекка, — отойди и выслушай меня, прежде чем решишься на такой смертный грех. Конечно, ты можешь меня одолеть, потому что Бог Бог сотворил женщину слабой, поручив ее покровительству мужчины. Но я сделаю твою низость, храмовник, известный всей Европе. Суеверие твоих собратьев сделает для меня то, чего я не добилась бы от их сострадания».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 сказал он. «Сойди вниз, безумная девушка. Клянусь землей, морем и небесами, я не нанесу тебе никакой обиды». «Я тебе не верю, хромовник», сказала Ревекка. «Ты научил меня ценить по достоинству добродетели твоего ордена. В ближайшей исповедальне тебе могут отпустить и это клятво преступления, ведь оно касается чести только презренной еврейской девушки».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 — Пускай мой щит перевернут вверх ногами, пускай публично опозорят мое имя, — сказал Бриан де Багельбер, если я подам тебе повод на меня жаловаться. Я приступал многие законы, нарушал заповеди, но своему слову не изменял я никогда. — Ну, хорошо, я тебе верю, — сказала Ревекка, спрыгнув с парапета и остановившись у одной из амбразур, или мащиколь, как они назывались в ту пору.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 Оно стало известнее, чем имена многих девиц, за которыми сулили вприданное целое графство. «Да!» — продолжал он в волнении, шагая взад и вперед по узкой площадке и как бы забыв о присутствии Ревейки. «Да, мои подвиги, перенесенные мной опасности, пролитая кровь, прославили имя Аделаиды до Монтемарот, от королевских дворов Кастилии и до Византии. А как она мне отплатила за это?»